Глава пятьдесят седьмая. Шестой день. Калининград шесть тридцать. Тишина. Ветер колышет занавеску. За ней прячется темная фигура. Я лежу в постели одна, обессиленная и беспомощная. Память терзают кошмары. Вода. Повсюду ужасная вода. Она обволакивает и тянет. Тянет в темную пучину. Нет сил вырваться. Бездонное море заглатывает меня в противный склизкий желудок. Нет воздуха. Невозможно дышать. В легких выпустил иглы огромный дикобраз. Шею сковывает каменный капкан. Он сжимается. Я хочу крикнуть. Тужусь. Язык вываливается изо рта. И а, -а, а! Занавеска взметается в сторону. В комнату врывается человек. Он агрессивно прыгает на меня. Его руки тянутся к моей шее. Нет! Светлая. Я вздрагиваю и окончательно просыпаюсь. Холодный пот застилает глаза. Рядом Кирилл. Его ладонь гладит мою щеку. Светлая, мы в усадьбе. С больницей я связываться не стал. Это чревато. Ты по-прежнему в розыске. Тебя откачали и вкололи успокаивающее. Я вращаю глазами. В номере мы одни. Адорин! Хрипло вырывается из больного горла. «Попей!» – Кирилл протягивает мне стакан. Я приподнимаюсь и пью. Несколько глотков чистой воды прочищают сознание и восстанавливают силы. Я вспоминаю вчерашнюю ночь посреди моря. Безжалостные пальцы маньяка, сжимающие горло. Рука невольно тянется к шее. Кирилл перехватывает мою ладонь, стискивает пальцы. Все закончилось. Он пойман? Когда я освободил руки и увидел, что ты под водой, я кинулся к нему. В моей руке был нож. Я видел его шею и знал, что смогу его остановить только одним способом. Ты его убил? Я спасал тебя и полоснул его по шее. Он разжал руки. Я нырнул за тобой, а когда мы всплыли, его уже не было. Дорин уплыл? Нет, лодка была на месте. Он утонул. Сейчас ищут его тело. А потом за нами приплыли. Сосед-рыбак донес о твоем разбойном нападении. Спасибо ему за бдительность. Нас спасли, а остальное — детали. Дорин — маньяк. Я докажу это. Он сам мне признался. Думал, тайно уйдет на дно как и десяток девушек, которых он затопил в море. «Десяток?» Он продолжал насиловать и убивать, но стал осторожнее. Дорин увозил девушек в свой дом, издевался над ними, а потом выбрасывал тела в море. «Подонок! У него в подвале гинекологическое кресло. Там ремни с шипами, почерневшие от крови». Я вспомнила, как меня привязывали в психушке к кровати, и я беспомощно дергалась под властью насильника, сдирая кожу на запястьях. «Успокойся! Его нет! Ты спасла меня! Это ты меня вытащил?» — возразила я. «Похоже, нам не следует разлучаться!» Кирилл обнял меня. «Мне стало очень хорошо. Может, это и есть счастье?» Я совершенно забыла, что делю его с другой женщиной. Я расслабилась и, наверное, поэтому почувствовала его каменную спину. «В чем дело? Что тебя тревожит?» Вырвался вопрос. Кирилл отстранился и встал. Мы вычислили насильника и маньяка. На его счету как минимум 24 задушенных девушки, один парень, не мой бомж, Маргарита Лихнович и Истомин. Мы доказали, что Назаров фактически убил мастера по интерю Бреусова. Но мы так и не нашли исчезнувших документов, черт возьми! А сегодня последний день!» Ласковый мужчина вновь превратился в офицера ФСБ, выполняющего приказ. Я спросила, «Назарова убил Дорин?» «Пока не ясно. Он так и не признался. Обыщите его дом. Проверьте подвал. Он там держал девушек. Этим уже занимаются». Коршунов нетерпеливо зашагал по комнате. «Ты хочешь быть там?» – догадалась я. В прошлый раз Дорин выпал из нашего зрения. Хотя Истомин упоминал, что Назаров спрашивал о нем. Возможно, даже успел встретиться и... Ты думаешь, досье у Дорина? Мы должны проверить его дом, двор, машину, все. От этих документов зависит многое. И твоя судьба, и моя. Ведь сегодня шестой день. Последний. Что потом? Спросила я. Кирилл не ответил. Лишь отвернулся и невнятно произнес. Мне надо ехать. Я с тобой.